Глава тридцать В Чинстахов князь вернулся в последних числах мая. Когда он из него уезжал, на улицах была весенняя слякоть и везде преобладал серый цвет. А вернулся к сухим мостовым, зелени листьев, нежно-душистому аромату цветущей яблони и сладко обволакивающему запаху сирени. В штабе бригады Александра встретили как родного сына, хотя и немного загулявшего, но бесспорно любимого. В ежемесячном журнале «Военный обозреватель» — одном из двух выписываемых офицерским собранием — вышла пространная статья, посвященная будущему перевооружению русской армии. В числе прочих там был упомянут и князь Огренев как очень многообещающий конкурсант. И, разумеется, было сказано, где он имеет честь служить и под чьим началом. В одном только журнал ошибся – в чине молодого, но уже известного изобретателя. После того, как Александр передал комиссии свои 300 винтовок, Наган к тому времени не поставил ни одной, а Мосин всего 50. Ее председатель не поленился лично ходатайствовать перед военным министром Вановским о присвоении перспективному офицеру следующего звания. За проявленные князем Агреневым успехи, особенно в оперативном выполнении поставленных перед ним задач, и достижения в оружейном деле. И действительно, конструктор одной и соавтор в конструировании другой винтовки всего лишь поручек, Прямо даже стыдно такое в отчетах писать. Министр подумал недолго, всего один день. И... Короче, в штаб Александр зашел в старом мундире и новом чине, штаб-ротмистра. — Ну-с, Александр Яковлевич, вижу, что фортуна к вам изрядно благосклонна. — Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом. Располагайтесь поудобнее и поведайте мне все самым обстоятельнейшим образом, как прошла ваша поездка. Присев на маленький диванчик, Александр благодарно улыбнулся и принялся за неспешный доклад-рассказ, больше походивший на дружескую беседу, к концу которой оба собеседника успели освоить по две чашки крепкого сладкого чая и перейти в курительную комнату. После чего приступили к началу испытаний силами лейб-гвардии Измайловского и Павловского, а также 147-го пехотного Самарского полков, ну а мне повелели... Князь дословно процитировал свое предписание. «По исполнению возложенных комиссий поручений немедленно отбыть обратно к месту несения службы, что я безотлагательно и сделал, Олег Дмитриевич». Полковник одобрительно кивнул такой оперативности. «Вижу, вы немало успели и приобрели некоторый столичный лоск. Когда же вас опять призовут?» «Немало успел. Ой, немало». И в Ярославле на свой завод полюбовался, и первую банку тушенки с конвейера лично вскрыть отведать. Жалко, что на металлургический завод не по пути было. Зато с Мальцевым пообщался вдоволь. Мощный старикан. Сие покрыто мраком тайны, Олег Дмитриевич. Но, полагаю, не ранее, чем через полгода. Позвольте спросить, как идут дела у нашей бригады? Нет ли каких событий? Да какие события, Александр Яковлевич? В нашей-то глуши. И волькуши все спокойно, и в других отрядах. Обычная рутина, одним словом. И это не может не радовать. Я в том смысле, что нет плохих вестей. Кстати, каковы ваши дальнейшие планы на стезе изобретательства? Князь вздохнул и приготовился к трудному разговору. — Олег Дмитриевич, я решил... То есть я все тщательно обдумал и пришел к решению. ходатайствовать о своей отставке с действительной службы. — Как? Почему? Извольте объяснить, Александр. Дело в том, что я хочу заняться созданием дешевого и надежного и так необходимого нашей армии пулемета, но служба не позволит мне отдавать этому занятию все потребные силы, а служить плохо, постоянно отвлекаясь на другие задачи. Успокоившийся немного, но не до конца, Толокушкин расстегнул верхнюю пуговицу на воротничке и растерянно смял свою папиросу. задача ли вы меня, Александр? Мне ведь сегодня на доклад, к, да, думал порадовать, а получилось, что огорчу. Доводы ваши понятные весьма разумные, а все же прошу вас подумать. Ведь наверняка можно как-то все устроить так, чтобы и служба шла, и ваши изыскания двигались. Увы, Олег Дмитриевич, я не знаю, как такое можно устроить. Необходимо мое частое присутствие на опытном производстве, постоянные консультации с другими конструкторами. Я потому и принял такое тяжелое решение. И все же жаль, жаль. С облегчением покинув и начальство, и штаб бригады, Александр двинулся мириться с Соней. По совести говоря, соскучился он по ней изрядно. Да и вину за собой чувствовал. Маленькую, но все же. Можно было тогда свести все к спокойному разговору и избежать никому ненужной ссоры. Вооружившись громадным букетом багрово-чайных роз, князь пешком дошел до маленького, но такого уютного особнячка своей Софьи и привычно дернул за шнур звонка. Примирение не вышло. Незнакомая ему служанка с порога огорошила известием о том, что госпожа баронесса еще полтора месяца назад изволила отбыть в свое имение, где и находится по сей день. «И как добраться до ее имения?» Никак не могу знать, пан офицер, я служу недавно. Адрес прошу прощения, я не могу знать. Не было печали, так черти подкачали. И где теперь искать мою обидчивую красавицу? Наверняка, мадам Кики в курсе, где прописана баронесса. Скоро должен объявиться Лунев, вот его и а задачу. Надо бы самому ехать, да вот получится ли. Когда показались окраины Олькуша, уже были поздние сумерки, а потому. Возвращение князя мало кто заметил, ну, может, пара припозднившихся гуляк, но они не в счет. Домохозяйка уже спала, как и немногочисленные постояльцы. Савватей наверняка уже пристраивался под бачок к своей ненаглядной Марысе, так что если кто и отреагировал на прибытие, то только домовой сверчок, переставший выводить свои рулады и настороженно затихший до того времени, когда опять все успокоится. Подождав пока, на удивление, бодрый кучер перенесет его немногочисленный, но изрядно тяжелый багаж к двери в квартиру и, поблагодарив в ответ за проявленную заботу и нелегкий труд дополнительным целковым, Александр еще добрых пятнадцать минут стоял на улице. Наступившая тишина, звездное небо над головой, шелест листьев сирени, а главное отчетливое ощущение наступившего лета, заставили его счастливо улыбнуться. Перетаскав чумоданы за порог и бросив их в беспорядки, он первым делом стащил сапоги, потом снял и небрежно запихал в полотяной шкаф китель и как-то так незаметно разделся вообще догола, наслаждаясь прохладой и слабым ветерком из раскрытого на «Наконец-то я дома!» Утром его разбудили непонятные, радостно озадаченные чертыхания и грохот упавшего жестяного ведра, стоявшего в уголке рядом с входной дверью в квартиру. Все это вместе сработало не хуже корабельного ревуна. В результате Савва увидал своего офицера, в чем мать родила, зато с рокотом в руке. А князь поглядел вначале на руки, нежно обнимающие его дорожный баул, потом на самого денщика даже в лежачем положении умудрившегося вытянуться по стойке смирно. Ну, а затем освидетельствовал старое мусорное ведро, прочно застрявшее на ноге саватея. С возвращением, Александр Яковлевич! — Ну, сава! Александр не удержался и от души зевнул, едва не переклинив себе челюсть, после чего щелкнул предохранителем на пистолете, перехватил за ствол и всласть почесал спину. Глянув на настенные часы, Он опять зевнул и поплелся приводить себя в порядок. Через полчаса, садясь за уставленный тарелками стул, князь не смог удержать короткий смешок. Савва изо всех сил делал вид, что ничуть не удивился, обнаружив на кителе в шкафу новенькие погоны штаб -родмистра. Сил хватило ненадолго, и всего через пять минут деньщика прорвало. — Александр Яковлевич, а как это, а? очень точный вопрос, а главное понятный. Ты разве не знаешь совватей, что чем ближе к большому начальству обретаешься, тем быстрее растешь в чинах. При определенной удаче, конечно же. И все на этом. Поведай-ка мне лучше, как у нас на заставе дела обстоят. Мне в штабе сказали, что тишина и никаких происшествий. Да где там тишина? Почитай, каждый день постреливают. Офицер досадливо поморщился и поторопил замолчавшего денщика. «Давай все по порядку, с того времени, как я отъехал из Олькуша». Слушая Савву, князь без аппетита ковырялся вилкой в остывшем омлете, а потом и вовсе отложил ее в сторону. Новости не радовали одним словом. Ротмистр Разуваев, чтоб его контрабасы залюбили насмерть, воспользовался подвернувшейся возможностью. Один офицер отсутствует, второй во всем подчиняется и навел таки порядок, Свой. И даже добился заметных результатов. Например, строевая подготовка у нижних чинов поднялась на должную высоту, позволяющую в абсолютно любой момент и без особых проблем провести маленький парад или хотя бы смотр. И несение караульной службы стало почти образцовым с точки зрения действующего устава. Особенно радовало и Ротмистра, и Каптинармуса заметная экономия патронов, появившаяся, разумеется, не на пустом месте, а после приказа стрелять только в случае самой крайней необходимости. То есть, когда нарушитель совсем уже распоясался и на словесные уговоры не реагирует. Про то, что большинство этих самых нарушителей при виде дозора вначале стреляет, а потом убегает, это если их было немного или подбирается поближе, чтобы попасть наверняка, ротмистер, видимо, не знал, а может и не хотел знать. Зато он не ленился лично расследовать каждый случай необоснованного перерасхода боеприпасов и отправлять виновников на трехдневный отдых в отрядную гауптвахту, расположенную в холодном и сыром погребе. Особенно часто там отмечались ветераны и старший унтер второго взвода, Командиру заставы не понравилось то, что они на личные деньги приобрели две сотни патронов и пытались пользоваться ими по назначению, отстреливая обнаглевших несунов. Последние же не сразу поверили в свалившееся на них счастье. Сначала исчез непонятно куда обладавший мрачноватой славой поручик Огренев. Затем новый командир заставы приказал в них не стрелять, Вернее, приказал не стрелять в сторону сопредельного государства, но разница была невелика. А поверив, стали все больше наглеть, безнаказанно обстреливая дозоры и свободно шастая по приграничной полосе. Пока солдат сильно выручал устроенный в прошлом году ландшафтный дизайн. Все удобные подходы к линии дозоров были или завалены буреломом до полной непроходимости, Или представляли собой отлично просматриваемое место, и чтобы подобраться вплотную, требовались незаурядные способности к маскировке или мимикрии, что практически было одним и тем же. Так что раненые хоть и были, но всего двое. У одного пуля застряла в плече, и все кончилось благополучно, а второй, конный объездчик неудачно спрыгнул с подстреленного коня, заработав сильный ушиб копчика и легкое, но болезненное растяжение. Что не смогли сделать купцы деловары и контрабандисты легко сделал григорий Свет анатольевич. одним росчерком пера на тексте приказа перечеркнул все мои старания. Ладно, пора мне уже и в канцелярию отправляться, наверняка ротмистр порадуется моему возвращению на службу. И точно. Командир заставы так воодушевился, увидев штаб ротмистра Огренева, что невольно поперхнулся своим утренним чаем и минуты две надсадно кашлял, заглушая тем самым негромкий голос своего, так неожиданно объявившегося ком-взвода-2. Не обращая внимания на такие мелочи, Александр спокойно закончил доклад, радушно поприветствовал вытаращившегося на него Корнета Дымкова, вот уж кто обрадовался по-настоящему. После чего уселся за стул и подтянул к себе поближе подставку с чернильницей и не толстую пачку пищей бумаги. Одинаково удивленные ротмистер и корнет с все возрастающим недоумением разглядывали князя, пока тот быстро что-то выводил на белой глади листа. Наконец молчание нарушил молодой офицер. Александр Яковлевич, от всей души поздравляю вас с очередным званием. «Не поведаете ли нам, как вас приняли на конкурсе, как все прошло, каков результат ваших странствий?» «Благодарю, Игорь Владиславович, и надеюсь, что вы непременно вскоре меня догоните в чинах». «Прошло все хорошо, винтовку мою довольно быстро приняли на войсковые испытания». Говоря это, штаб мистер закончил писать и поставил последнюю точку, еще раз перечитал, кивнул сам себе и расписался. Не успел Корнет спросить, над чем же таким срочным трудился его сослуживец, как тот встал, сделал два шага и положил перед непривычным молчаливым ротмистером Розуваевым оформленный по всем правилам рапорт с прошением об отставке с действительной военной службы, после чего продолжил рассказ. Собственно, я думаю, что через полгода станет известен явный фаворит конкурса. И очень надеюсь, что им будет... Краем глаза Александр наблюдал за командиром. Тот сперва не поверил собственным глазам, даже зажмурился на мгновение. Но после того, как в третий раз перечитал прошение, медленно и неторопливо до него все же дошло, что он держит в руках. После чего, видимо, опасаясь, что поручик, э, штаб-ротмистер, передумает, Ротмистер, не прощаясь, вышел из канцелярии, бережно укладывая драгоценный лист бумаги в специальную папку для официальных документов. Победит капитан Мосин, Сергей Иванович, и его винтовка МАГ. — Как? Вы желаете победы не для себя, а для соперника? — Ну какой же он мне соперник, Игорь Владиславович? Скорее, соавтор. Винтовка системы МАГ, значит, винтовка системы Мосина-Агренева. Так что... Полюбовавшись спиной командира заставы, мелькнувшей в воротах отрядной конюшни, Александр невинно поинтересовался. Ежели не секрет, а куда это Григорий Анатольевич так заторопился? Или ему сегодня велено на доклад? Признаться в точности не уверен. Да нет, сегодня по плану были очередные экзерции на плацу. Право, я сам в недоумении. А как вам столица? Вы знаете, я почти все время провел вдали от нее то на полигонах офицерской стрелковой школы в Раненбауме, то в оружейных мастерских. Вот разве что успел приобщиться к высокому искусству балета. Через час князь закончил общение с корнетом, изнывавшим от неожиданного приступа любопытства, приправленного самой малой завистью, но не черной, а, так сказать, белой. Вышел на крыльцо и направился в свою казарму. Каждый встречный им солдат очень четко отдавал воинское приветствие и так искренне радовался его возвращению, что у Александра даже немного защемило на сердце. Офицер в очередной раз задумался, правильно ли сделал, что подал в отставку. Здесь он свой, знает всех и все знают его. А там большой мир, большие возможности. Тем более, что почти все ветераны рано или поздно уйдут за тобой и к тебе. Так что не распускаем сопли и помним правила. Сделал – не жалей. Однако и расставаться с ротмистром просто так нельзя. Мусор за собой надо будет убрать обязательно. Время есть, что-то до да придумается. Пускай строевой подготовкой каких-нибудь поляков или чухонцев радует колобок на ножках. В казарме второго взвода на него поначалу не обратили никакого внимания. Дверь открылась и закрылась, без скрипа и шума. В прихожей было темновато. А потом у одного из солдат при виде своего любимого командира от неожиданности разжались руки, и на пол громко брякнулся тяжеленный утюг из чугуния, битком набитый багрово угольками. «Яго, благородия вернулись! недоверчиво счастливое лицо григория довольные улыбки солдат и радостный гомон подтвердили александру то что он и так знал его здесь ждали нормально поговорить с гришей удалось только вечером на квартире у князя пока денщик суетился расставляя многочисленные тарелки александр распотрошил пару свертков и достал давно заготовленные подарки усадив всех за стол чему никто не сопротивлялся Он начал раздачу слонов. Сава, вот морыси твоей отрез на платье, а это конфеты шоколадной дочки. Ну, а тебе табаку привез хорошего, крепкого и душистого, капитанский называется. А то от твоей махры даже мыши в подполе кашляют. Ну, а ты, Григорий, примерь давай обновку-то». Унтер ненадолго скрылся в соседней комнате, откуда вышел походкой зомби. Вместо привычной формы на нем оказалась одежда гражданского образца, и выглядел он в ней очень даже неплохо, как работник какой-нибудь конторы в столице, вполне преуспевающий на службе и имеющий возможность позволить себе потратить целых 35 рублей на хороший добротный темно-серый костюм-тройку. Вот только борода немного портила вид, но ведь ее и подровнять чуток недолго. «Это что, мне?» — Ну, не мне же, садись давай. Милосердно подождав, пока его собеседники и некоторым образом собутыльники ощупают, огладят и даже укусят свои подарки, князь объявил. — Я подал в отставку. В отличие от недоверчивого ротмистра, Савватей и Григорий ему поверили сразу, только отреагировали по-разному. Денщик открыл, закрыл рот, после чего заметно сгорбился и приуныл. А Унтер покосился на графинчик с водкой и невозмутимо уточнил. — А мы теперь как? — Вы? — Вы за мной. Дел много предстоит сделать, а кому мне верить, как не вам? — Ну, это оно, конечно. Куда ты, командир? Туда и я. Вот весь мой сказ. — Ну, а ты, Сава? От волнения тот пошел красными пятнами по лицу, но все же смог выдавить из себя обреченно угрюмое. — А Марыся с Ульянкой? И их не забудем, и к хорошему делу пристроим. Будут работать твоей женой и дочкой. Тогда по гроб жизни я вам, Христом Богом, клянусь. Да все, я понял, понял. Тогда так, подавайте в отставку, вам все быстро устроят. Это мне невесть сколько ждать. И готовьтесь навестить родню. Ты, Савва, говорил как-то, что из Вологодской губернии будешь родом? Так точно, из села Аполихина, что в Грязовецком уезде. Вот там и будешь жить и выполнять мое поручение. Подробности позже узнаешь. Но думаю, что тебе все понравится. С тобой, Угрейшая, потом поговорим. Может, и мне с тобой поехать удастся, на родных твоих поглядеть. Житьё бытье казацкое». На следующий день прямо с утра на заставу прибыл подполковник Росляков, с ходу попросивший приказавший оставить его наедине штабротмистром Огреневым. Александр Яковлевич, ваш непосредственный командир, вчера меня изрядно озадачил вашим рапортом. Вы не раскроете причины вашего столь неожиданного решения? Пока князь пересказывал почти слово в слово, то, что он до этого уже успел повесить на уши начальнику штаба бригады, его собеседник задумчиво кивал и непроизвольно подкручивал свои усы, а дослушав, деликатно уточнил. — Это все причины? — Вы знаете, до меня дошли слухи о некотором недопонимании между вами и ротмистром. — Ну надо же, и у этого есть свой дятел на заставе. — Наверняка писарь, больше никто тот наш разговор не мог услышать. — Да... Интересно, а кому капитан Армус постукивает? Толокушкину или таможеннику? Надо скорее своей службой безопасности обзаводиться, пока на фабрике все тайными агентами полиции не стали. Ну что вы, Валентин Петрович, это к делу никоим образом не относится. Уверяю вас, что мое решение принято под впечатлением от общения с членами комиссии по выработке нового оружия особенно с его превосходительством генерал-лейтенантом Чагиным. Николай Иванович неоднократно выражал свое неудовольствие сложностью конструкции и изрядной тяжестью творения господина Хайрама Максима и обещал мне некоторое содействие, если я решу заняться этим вопросом. Вернее, это я случайно проговорился в присутствии трех генералов, но интереса так и не дождался. Вот интересно, если бы я выкатил уже готовый станкач и пригласил их всех в соавторы, что бы мне на это сказали? Э, ну я отвлекся. Вот как, Александр Яковлевич, а ведь ваш чин дает право на командование заставой. Вы и от этого хотите отказаться? С заставы подполковник уехал слегка раздраженным. Все его попытки оставить на службе молодого и очень перспективного офицера потерпели полная фиаско а князь спустя полчаса после отъезда Рослякова отправился в компании с Унтером на заросший травой полигон отвести душу. Еще спустя полчаса и две сотни патронов туда заявился румяный или не сильно багровый ротмистр Разуваев. — Штаб, ротмистер, потрутитесь прекратить! Если вы запамятовали, я наложил запрет на произведение здесь любых стрельб. — Каюсь, господин ротмистр, забыл. Но исключительно потому, что приказ был отдан в устной форме. Возможно, во избежание недоразумений он появится в письменном виде. Разуваев покачался на каблуках и процедил сквозь зубы. Появится. Как только он появится, я сразу же начну его выполнять. А пока... Унтер. Григорий сделал три гигантских шага и оказался напротив своего командира. — Здесь, ваше благородие. Установите новые мишени. — Есть. Разрешите приступать? Приказ появился уже через сорок минут. Именно столько времени понадобилось ротмистру, чтобы добраться до канцелярии, наорать на писаря, составить приказ и послать листового на полигон ознакомить своего подчиненного с ним под роспись. Спустя день появился приказ о запрете на обучение грамоте нижних чинов. Александр стал страдать избирательной амнезией и не помнил ничего, что ему приказывали на словах. Затем еще один, и личные тренировки по рукопашному бою пришлось прекратить рядом с заставой и продолжить в подходящем леске в двух верстах от Олькуша. Солдаты второго взвода ничего не понимали, но всей душой болели за своего командира. Князь первым же делом отправил своего денщика в Ченстахов за патронами и лично оборудовал десяток надежных тайничков с тремя боекомплектами в каждом и набором для чистки оружия. Кажется, мелочь, а вот контрабандисты были очень недовольны, как и ротмистр. Вроде и стреляли, а ледунки у солдат полные, нагаров в стволах нет и глаза у солдат какие-то наглые, что ли. Корнет Дымков смотрел на все происходящее и откровенно не понимал, чего добивается его более опытный товарищ. Но тоже поддерживал и не забывал появляться на всех занятиях, даже в ущерб делам службы. В то, что Александр решил просто позлить командира заставы, Игорь не верил и, выбрав удобный момент, поинтересовался. «Александр Яковлевич, развейте мое недоумение». — Чего вы добиваетесь своими действиями? — Да вроде ничего такого я... — Ну, хорошо, сдаюсь. Уж больно грозно вы на меня смотрите. Придется выдать вам страшный мой секрет. Корнет не выдержал и засмеялся. — Князь, право же, с вами не соскучишься. И все-таки... — Да все просто, Игорь. Хочу, чтобы по моим солдатам не могли безнаказанно стрелять. А милейший наш Григорий Анатольевич своими действиями на посту командира Алькушской заставы меня несколько разочаровал. Вот я и огорчаюсь по-своему. Да, новые порядки не совсем... Да. Будем надеяться, что все вернется на круги своя? Ну, я не надеюсь, я твердо это знаю. Ротмистер Разуваев своими приказами оказал себе же дурную услугу. Боеготовность алькушского отряда понизилась, перехват нарушителей уменьшился, да практически прекратился. Они теперь просто убегают прочь, прекрасно зная, что по ним стрелять не будут. Следовательно, а вот скажите мне, Игорь Владиславович, сколько конфисковали контрабанды за последние два месяца, учитывая при этом, сколько перехватывали ранее, в прошлом году? Корнет озадаченно пожал плечами и примерно минуту сосредоточенно размышлял, после чего с нотками удивления выдал: Почитай, что и нет ничего, разве что позапрошлое задержание в мое дежурство. А вообще вы правы, мелочь всякая, даже не стоящая упоминания. Но я полагал, что это следствие ваших фортификационных усилий, в некоторых местах не то что лошадь человек не пройдет. Ну, было бы желание пройти. Просто старый состав Несунов сильно прорежен, а новый, не пуганный, еще только осваивается. Так что все еще впереди. Право же, Александр Яковлевич, а на мой взгляд вы излишне пессимистичны? Время покажет. Так вот, ротмистер уже вызвал недоумение у господ таможенников. А вкупе с последними приказами, вернее правильным их толкованием, Очень возможен перевод Григория Анатольевича куда-нибудь подальше от толкуша, где он наконец-то в полной мере сможет раскрыть свои несомненные таланты строевого командира. А там, глядишь, и признание заслуг его настигнет. Как Александр и предсказывал, первым дембельнулся его денщик. Тем же вечером князь выдал Саве обещанные подробности вместе с инструкциями. «Село у тебя большое? Ну как, почитай, дворов двести будет, а может и поболее. Я уж давненько своих не навещал». «Вот и отлично. Ты теперь не солдат-отставник, Савва, а губернский представитель русской торговой компании, господин Савватей. Напомни-ка мне свое имя-отчество». Денщик, находясь в изрядном удивлении, все же привычно напомнил имя своего отца. — Елпофедорович? — А это что такое? Ну, чего я там буду представлять-то? — Российская торговая компания. Принадлежит мне, как сам понимаешь. — И это чего я должен буду представлять? — Александр Яковлевич, ну какой из меня этот, а? — Какой надо? — Как прибудешь на свою малую родину, первым делом озаботься нормальным жильем, чтобы не было стыдно. Да вот хоть меня в гости позвать. Потом, а у тебя родни много? Да почитай, полсела будет. Это хорошо. Так вот, как построишь дом, налаживай знакомство, да присматривайся, где у тебя можно будет маленький консервный заводик поставить. Коптильню, маслобойню. Вообще меня интересует именно производство масла и сыров. Поэтому постарайся узнать на этот счет как можно больше. А лучше вообще все. «Кто, как, где? Понятно? Понятно, только ведь забуду, покуда доеду. Не беспокойся, я тебе все по порядку расписал. Теперь держи вот этот конверт. Тут немного, но на первое время хватит. Дом построить, живность завести и все такое прочее. И запомни, ты теперь не денщик, а мой представитель и порученец. Поверь, должность немалая». Попытается кто обидеть, не раздумывая, бежишь на телеграф и отбиваешь молнию на мое имя в Сестрорецк. Предложили что-нибудь интересное, делаешь то же самое. За службу твою полагается тебе жалование и небольшой процент с проданного товара. Это уже на месте решим. Ну что, вроде все на первый раз. Через полгода жди в гости. Александр Яковлевич, у моей ягозы завтра именины. Очень просим вас. Да, я помню, что обещал. «Сколько уже Ульянки? Девятый год пойдет?» «Так точно девятый. Скоро совсем невестой станет». Глядя на Савватея, увлеченно рассказывающего про свою хоть и приемную, но такую родную дочку, Александр неожиданно позавидовал ему. Такое неподдельное счастье плескалось у того в глазах тихое семейное счастье. На следующий день, придя на маленький детский праздник, он едва не рассмеялся, Так не похожа на себя была именинница, так потешно копировала все ухватки своей мамы, только для того, чтобы уверить всех, что она уже взрослая. Немножко посидев для приличия, гость совсем было засобирался, а чего? Подарок принес, а значит, свободен. Когда ему на глаза попалась смутно знакомая девочка, причем знакомая давно. Уля, да, дядя Саша? А это кто такая? Вон с синими ленточками. «Вроде знаю, а вспомнить не могу». «А, это Олька, Сугова, я побегу, да?» Возвращаясь в свое жилище, князь мучительно пытался вспомнить, кого же ему напоминает мелкая еще девчонка, кого-то важного. Но так и не вспомнил. От огорчения или от чего еще долго не удавалось уснуть. А когда, наконец, пришел сон, темнота, непростая. Чернильная, осязаемая и такая живая. И свет, ослепляющий, режуще-белоснежный и тоже живой. И ничего кроме них. Не успев толком удивиться, он увидел Яника, того самого мальчишку из маленькой деревеньки под Варшавой. Он стоял на границе света и темноты и смотрел прямо на Александра, спокойно с той самой улыбкой, что запомнилось ему намертво. Только теперь эта улыбка была не смертной, а доброжелательной. Слов и звуков не было, но это не мешало им понимать друг друга. Пойдем? Ты же умер. Да, пойдем? Тут хорошо? Не. -е -е. Когда он пришел в себя, то схватился за грудь. Казалось, сердце стремилось вырваться прочь бухая так, что каждый удар мог стать последним. Глаза было просто невозможно открыть, так их резало. Холодная испарина была по всему телу. До самого утра он так и не смог заснуть вновь. Не боялся, а просто сон не шел. Лежал, вспоминал и вспоминал. Маленькая, тоненькая девочка по имени Оля как две капли воды была похожа на единственную детскую фотографию его бабки по отцовской линии, той бабки, тоже Ольги, только виноградовой. Правда, год рождения бабушки еще не настал. Сколько ей было, когда Первая мировая началась? Ага, точно, три года. Мать умерла от Тифа, отец краском. Боролся за счастье трудового народа, да и сгинул от пули в спину, кажется. А ей пришлось восемь лет идти христорадничать, а потом и батрачить. Голодное детство и юность, потом опять война. И у деда жизнь была не лучше. Из девяти детей только он до две сестры гражданскую пережили. Правда, родители деда живы остались. Почему же я ее вспомнил? И сон. Господи, какой реальный сон! Встав и налив себе полный бокал любимого вишневого ликера, князь уселся на подоконник, раскрытого нараспашку окна, и задумался над другим вопросом. Чего он хочет? Когда-то, четыре года назад, он ставил перед собой цели и строил планы. Теперь же богат, причем легально богат, Скоро станет свободен, независим, насколько это только возможно, самостоятелен в решениях, кое-какая известность. А что дальше? Куда идти? К чему двигаться? Чего он хочет? Денег и сейчас уже достаточно, а через год станет как минимум вдвое больше. Почему же так сложно на душе? И почему мне так плохо, когда я вспоминаю мертвого мальчишку? А сколько таких еще по просторам моей необъятной родины, умерших от голода, болезней, безотцовщины и тяжелого труда? Может, это и есть цель, достойная стать смыслом жизни? Чтобы дети в империи не умирали от голода? Чтобы не было ему причин, война ли не урожай болезни?